Часть 4. Наверное, крик Евы вывел гидов из странного оцепенения. Кто-то из них, подняв голову, все же медленнее, чем она ожидала, словно не узнавая, посмотрел на девушку. Лодка уже почти зашла под обрушенный мост. Вой ветра сделался каким-то непривычным, и там, в воде, где совсем недавно она видела покрытые тины основания опоры... Ева различила нечто невероятное, пугающее, и оно поднималось к поверхности. Петропавел обернулся на крик, вероятно, достаточно быстро. Глядел с тревогой и, видимо, уловив что-то в глазах девушки, громко, зычно и странно растягивая слова, закричал команде «Поворачивай!». И опять Ева не успела понять, что не так. Что было неправильным? Эта черная полоска на поверхности воды за мостом, конечно же, не укрылась от взгляда Петра Павла. Как и не укрылась, что приближалось это нечто быстрее скорости лодки. Не потребовалось большого труда, чтобы понять почему. Оно двигалось в их сторону, а сейчас спенилось и забурлило по всему фронту, черному как смоль. «Блуждающие водовороты», — вспомнила Ева. То, что я видела во сне, было похоже на блуждающие водовороты. Но было что-то еще. Ощущение какой-то чудовищной неправильности сильнее сдавило грудь девушки. Ее сердце будто ухнуло и снова начало биться неровно, вызывая это удушье. Ева быстро двинулась на нос к Петропавлу, удивляясь, почему гиды по правому борту настолько неспешно выполняют его команду. И хотя нос лодки начал отворачивать, работа веслами явно замедлялась. Ева вдруг остановилась, как парализованная, и, ухватившись за борт, глядела на Петропавла. «Губы!» — поняла она, наконец. «Его губы, когда он отдавал команду, поворачивай!» Они двигались медленно, словно он специально. Нарочно вытягивал их, растаскивая слово на отдельные долгие звуки. И полы его плаща на ветру колыхались медленнее, чем, например, Евины волосы на том же ветру. Вот почему весла... Ева наклонила голову. Удары ее сердца тоже замедлялись. Но гораздо важнее стало то, что она увидела. И от чего все внутри нее... заполнилось сухим, опустошающим холодом. Нос лодки поворачивал. И теперь было ясно, что ей не понравилось вое ветра. Он как будто дул снаружи помещения, где она находилась, дул где-то за стенами дома, где она укрылась. И хотя, разумеется, это было не так, нигде она не укрывалась, все это теперь не имело значения. Нос лодки... Уже отвернул почти на 90 градусов от курса, от направления русла канала, и она подняла взгляд вверх. Нет, ей это не показалось. Просто все происходило настолько быстро и настолько катастрофически не совпадало с привычным ходом вещей, с тем, что были готовы увидеть и признать ее глаза, что Ева не сразу и поняла, что видела. Но с лодки поворачивал, и мост над головой поворачивал вместе с ним. Вверху образовались еще одни, уходящие к берегам длинные перекрытия. Прежний мост никуда не делся, но этот новый, когда она на него смотрела, выглядел даже четче. И под ним, в сторону, вместе с носом, уходило еще одно русло канала. Она резко обернулась в другую сторону, и над ее головой тут же раскинулся новый луч моста, еще один канал. Ева закричала. Это был просто беспомощный крик отчаяния. Павел бросился к ней. Старый гид наклонялся и выпрямлялся при движении все медленнее, но Ева все равно протянула к нему руку. Вой ветра и голос Петропавла зазвучали еще дальше и оборвались на одной ноте. Ева увидела, как медленно стекали с лопасти весла капли и как они, не достигнув воды, повисали в воздухе. И Петропавел, сделав еще шаг к ней, застыл, как замерли эгиды по правому борту, держа весла на разных уровнях и больше не меняя позы, а по левому с оружием на изготовку. И полотнище флага, что развивалось на ветру, застыло, и волны, что лизали борта лодки. Крик Ева захлебнулся в каком-то непостижимом пространстве, где она оказалась одна, выкинутая от всех живых. Зажмурив глаза, девушка почему-то обернулась вокруг своей оси, ухватив себя руками за плечи. Раскрыла глаза. Она единственная здесь в лодке двигалась. Все остальное замерло, словно повиснув в восстановившемся миге. Только и ее сердце все больше замедляло свой бег. Взгляд Евы, словно ставший безумным, автоматически обратился к корме лодки. И тут же над ее головой протянулся еще один луч моста, а под ним уходило вдаль еще одно русло. Ева завизжала, потом ее зубы клацнули. Она, пошатываясь, подошла к Петропавлу. Зрачки старого гида не двигались. Какие-то. Шальные хрипящие звуки сорвались с губ девушки. Вверху во всех направлениях, на все 360 градусов, повисли лучи моста с лодкой в центре. И наиболее различим оказывался тот, на который она в данный момент смотрела. Так обстояло дело и с руслами канала. Куда ни обернись, направление было единственным. А потом Ева обнаружила, что вовсе Не все вместе с лодкой застыло. Там, пока еще вдалеке, по каждому из русел, что расходились радиусами в разные стороны этого круга безумия, продолжала надвигаться бурлящая гибельная чернота. Водовороты. Но и здесь, поближе, у покрытого тиной основания опоры, тоже оказалось довольно оживленно. А запеневшим взглядом Ева смотрела, как каменные фигуры, словно поддерживающие на плечах саму громаду моста, поднимались из воды. Они были такие же черные, как смоль, как это надвигающаяся со всех сторон кипящая жуть. Вот что она видела во сне. Ева не знала, выпала ли она из течения канала или из потока времени, и, собственно говоря, ей было все равно, Лабиринт пришел за ней. Ночной кошмар, вырвавшийся сна, наконец настиг ее. Она все же пошевелилась. Нарастающее удушье тут же вцепилось в ее горло мертвой хваткой. Чувствуя все более слабые удары собственного сердца, сама не зная, как и почему, она позвала «Федор, где ты?» Но душье чуть отступило, и сердце, встрепенувшись, забилось немного сильнее. Ева подняла голову, глядя на каменные фигуры. Она была окружена ими со всех сторон, и те уже полностью показались из воды. Их можно было принять за безукоризненные работы архитектурных атлантов из древних книг, если бы в их мрачной торжественности не присутствовало что-то от погребальных памятников. Руки каменных статуй не были подняты вверх, с развернутых вперед ладоней стекали капли темной воды. Ева всмотрелась в их лица. Они были не просто одинаковы. Ощущение какого-то диссонанса, чего-то невыносимо кощунственного, наверное, угадывалось с самого начала, но прежде было надежно скрыто вуалью парализующего страха. Сейчас она позволила себе рассмотреть их внимательней. Они были не просто одинаковы, девять надгробных статуй, что возвышались с разных сторон. Каждая из этих черных, безупречной работы, точно живых каменных лиц, было лицом Федора. «Где ты?» — вдруг тоскливо прошептала Ева. Протяжно, с низким томительным стоном выдохнула, чуть наклонила голову. «Мой любимый умер?» — спокойно подумала она. «Нет, я бы знала». «И, возможно, умерла бы в тот же миг». Ева вдруг зловеще усмехнулась. «Или умерла бы прежняя Ева». Так и не поняв, что это значит, она почувствовала себя еще чуточку легче. Пошевелилась и снова зловеще рассмеялась. «Я хочу его живого». И если для этого надо пройти через смерть... Но эта дикая мысль уже отступила. Она не была неправильной, скорее, неполной. Потому что... — Они не надгробные, — пробормотала Ева. Вскинула голову, смотрела на окружающие ее фигуры с какой-то незнакомой ей алчностью. — Они не надгробные. — Вовсе нет, это вранье. И надо понять про них что-то еще, понять срочно. Ева оглядела русло канала. Кипящая волна, за которой надвигалась непроницаемая тьма, приблизилась. Она загнана в ловушку. То, что пришло за ней, наползало со всех сторон. Вот почему лабиринт. Но эти каменные фигуры — это что-то чудовищно издевательское? Или... Понять надо срочно. Черная кипящая мерзость совсем уже близко. С той стороны основание опоры, и от нее удушьем холодеет и готово остановиться сердце. Срочно, потому что эти каменные фигуры, конечно, тоже часть лабиринта. Но они не являются надгробным памятником тем двоим, что когда-то любили так сильно. Возможно, хотели бы стать надгробием, но пока не являются. Пока еще нет. Мысли судорожно наскакивали одна на другую, путались в голове. А потом внезапно все успокоилось, как в детской головоломке, выстроилась в ряд по ранжиру. Ева посмотрела на простертые к ней каменные руки и снова на лица. Лабиринт словно не смог чего-то утаить. Они не надгробны. Скорее, напротив, в них что-то другое. «Сигнал. Знак. Лазейка. Лазейка!» — хрипло произнесла Ева, переводя взгляд с одного каменного лица на другое. Вздрогнула. Темно, но больше не затравленно озираясь. И вдруг холодно усмехнулась. «Похоже, у ее ночного кошмара есть уязвимое место?» Понимание накатило на нее внезапно и откуда-то со стороны. А потом Евен взгляд застыл. «Федор», — подумала она, все больше наполняясь уверенностью, — «ты пытаешься что-то сказать мне?» «Тем единственным способом, которым сумел».